Двадцати минут оказалось достаточно, чтобы покрыть расстояние, отделявшее их от маленького укрепленного лагеря. Иван Штиллер, стоявший в дозоре на вершине скалы, быстро подбежав к ним, спросил «Я слышал выстрелы. Это вы стреляли, капитан?» «Нет», — ответил красав, «Есть какие-нибудь новости?» «Я заметил, сеньор, что отряд моряков оставил берег и исчез под деревьями. Каравелла еще на якоре». Да, на том же месте, а шлюпки блокирует остров. Ты не разглядел? Ван Гульд не ушел вместе с отрядом. Среди них был какой-то старик с длинной белой бородой. — Это он! — вскричал корсар, стиснув зубы. — Пусть этот негодяй явится сюда. этот раз ему не уйти от мерки, буза. Капитан, вы думаете, что они скоро будут здесь? — спросил Кармо, собирая сухие ветки. — Пожалуй. Они не посмеют напасть на нас днем и станут дожидаться ночи. Тогда мы можем приготовить завтрак и немного отдохнуть. Эй, Ван Штиллер, приготовь к нам этих двух колючих рыб. Это будет такое блюдо, что только пальчики оближешь, — крикнул Карма своему другу. карсар снова занял свой наблюдательный пост на вершине скалы, а оба флебуссиера тем временем разожгли костер и стали поджаривать рыб очистив их от длинных колючих плавников. Спустя четверть часа Карма торжественно объявил, что завтрак готов, испанцы все еще не появлялись. Но едва флебусеры усили, чтобы отведать отменно вкусной рыбы, с моря раздался страшный грохот. «Пушка — Пушка! — воскликнул Карма. Не успел он закрыть рта, как макушка скалы, служившая наблюдательным пунктом. С треском раскололась, и в нее угодило большое ядро. «Бром — Бром! — скричал Карма, вскакивая на ноги. И — И молнии! — добавил ван Штиллер. карсар тем временем бросился к обрыву, чтобы взглянуть, откуда прилетело ядро. — Тысячи людоедов! — выругался Карма. — На этом проклятом озере поесть спокойно не дадут. Да провались в происподнюю, Ван Гульд, и все, кто ему служит. Надо же так испортить нам завтрак а двух вкуснейших рыбин остались одни ошметки. — Ничего ты вознаградишь себя черепахой, Карма. — В том случае, если испанцы дадут нам передышку, — заметил черный корсар, вернувшись к ним. — Они полезли на гору, а каравала готовится обстрелять нас. — Уж не хотят ли они стереть нас в порошок? — спросил Карма. — Нет, сделать из нас жаркое, как из твоих рыб, — пояснил вам Счастью мой, дорогой, мы тоже колючие, и нас голыми руками не возьмешь. Испанцев не видать, капитан? Они где-то в пятистах-шестистах шагах от нас, и молния. Что с тобой? Прекрасная идея, капитан. Выкладывай. Раз уж собирается нас бомбардировать, то почему бы нам не бомбардировать испанцев? Ты нашел по дороге пушку к Или от солнечного удара у тебя в голове помутилось? — Ни то, ни другое, капитан. Речь идет только о том, чтобы спустить с горы эти огромные камни. Гора достаточно крута, чтобы эти орешки не сдержались по пути. — Отличная мысль, и мы ею воспользуемся в свое время. А теперь, друзья, разделим обязанности, и каждый будет отвечать за свое дело. Держитесь подальше от скалы, иначе осколки угодят вам в голову, — приказал корсар. — Мне и так изрядно досталось по спине, — сказал Карму, засовывая в карман плоды Манго. — Пойдем посмотрим, чего над этим приставалом. Они мне ищут заплатят за испорченный завтрак. Разделившись, они укрылись в кустарниках, подходивших к самой вершине холма, и стали выжидать, когда можно будет открыть огонь по врагу. — Моряки из Караделлы! — которым губернатор, судя по всему, обещал хорошее вознаграждение, сквозь густые заросли дружно карабкались по ответственным склонам холма. Любой стиром их даже не было видно, однако до них долетали обрывки разговоров и треск обрубаемых лиан и сучьев, встречавшихся на пути испанцев. Казалось, что они лезли только с двух сторон, чтобы сохранить перевес в силах и устоять перед любой неожиданностью. Один из отрядов, должно быть, уже обогнул озеро, другой, как видно, двигался по глубокому ущелью. Убедившись, что не шли именно в том направлении, черный корсар решил воспользоваться идеей карма Ко мне, моих храбрецы! Займемся пока что отрядом, который угрожает нам с тыла, а потом подумаем, что делать с тем, который идет в обход озера. Что касается последнего, то я надеюсь, что... Нику сделает свое дело. Как только морякам захочется пить им, неизбежно придет сбежать отсюда, держась руками за животы. — Можно начинать бомбардировку? — спросил Иван Штиллер, подкатывая камень весом в несколько пудов. — Начинай! — ответил Корсар. серы не заставили повторять приказ. С грохотом лавина ко мне устремила сквозь лес, сметая на своем пути молодые деревья и кусты, и сразу же из глубины ущелья нанеслись крики ужаса, и послышалась нестройная пальба из ружей. «Знать кому-то крепко досталось!» — торжествовал Карм. «Смотрите, люди внизу поспешно выбегают из леса!» — крикнул Ван Штиллер, забравшийся на скалу. «Я думаю, что они сыты по горло. поддадим еще, Ван Штиллер!» «Я готов, Кармо!» — еще дюжина валунов покатилась друг за другом по склону. Сквозь поломанные деревья было видно, как подпрыгивающие валуны катились на дно каньона, увлекая за собою новые камни и массу поваленных деревьев. Спасаясь от камней, моряки Скоровеллы поспешно карабкались на склоны ущелья или прятали за стволами деревьев. «С этой страны нас пока что беспокоить не будут», — сказал Карму. «Они получили свое». «Перечеред этих», — заметил Корсар. «Если у них не разболелись животы», — добавил Ван Штильдер, — «что-то их не видно».